Глава 55. Риана. Мы устроились в общей гостиной, привычно пустующей в это время дня. Хоть на улице была уже в самом разгаре осень, большинство студентов всё равно предпочитало выйти на улицу. К тому же они не могли пропустить местное развлечение, понаблюдать за практикой боевых магов. Кто-то умудрялся даже устраивать тотализатор, но меня это никогда не интересовало — ставить деньги на чужую победу. А от боевой магии я в академии старалась держаться подальше — Может, просто для того, чтобы не поддаться на провокацию и не воспользоваться собственным даром? Если Барнетт, конечно, не солгал, когда рассказывал о моей предрасположенности. Не солгал. Увы, но я прекрасно знала о том, что однажды ошиблась при выборе специализации. Ошиблась и не стала бороться. Не потребовала, чтобы меня перевели, когда там освободилось место. Я просто смирилась и позволила себе заглушить все порывы к боевой магии. Может, зря? Смотри. Голос Эйдара выдернул меня из ненужных размышлений. Я долго анализировал посторонний магический след на твоей заслонке. Макс, ещё не сформировавшийся до конца аурой. Кто-то явно достаточно юный, с умеренной дозой таланта. Его руками управляли? Да, и резервом тоже. Старались провернуть всё осторожно, чтобы случайно не исчерпать до дна, и провернули всё достаточно ювелирно. Эйдар нахмурился. В общем-то, найти того, кто руководил, будет сложно. Но сначала надо определить хотя бы самого виновника. Возможно, через него будет шанс как-то найти, кто им руководил. Студенты из академии не пропадали, так что, скорее всего, тот, кто пробрался к тебе в комнату, жив-здоров. Я задумчиво кивнула. «Ты кого-то подозреваешь?» — спросила ей Дара. Никаких неожиданных отпечатков ауры не было. Значит, это кто-то близкий тебе и кто-то, кто имеет полный доступ в комнату. Я нахмурилась. Подозревать тех, кто рядом, всегда сложнее, потому что боишься предательства от близких людей, даже если я практически ни с кем не общалась. Пытаясь собраться с мыслями, Я откинулась на спинку кресла и просто рассматривала простой скромный интерьер гостиной. взгляда было практически не за что зацепиться, но я хотя бы смогла обрести некое спокойствие. И заметила Линду. Так как раз выглянула из одного из боковых коридоров и хихикнула, завидев нас. «Воркуете, голубки?» — подмигнула мне подруга. «Не буду мешать». Она проскользнула мимо, как будто действительно не хотела нарушать идиллию, и выскочила из гостиной. Идар проводил Линду недовольным взглядом и поинтересовался. «Давно у неё этот кулон?» «Да я как-то не замечала. Может, подарил кто? А что?» Кулон Линды почему-то привлёк и моё внимание, хотя я обычно не замечала такие мелочи. Он был небольшим и вроде бы ничем не примечательным, но при этом я не могла избавиться от впечатления, что что-то с ним не так. Крохотный камешек, наверное, сапфир, буквально светился изнутри. Если всматриваться, магический эффект исчезал, но при случайно брошенном взгляде кулон отзывался, не успевая замаскироваться. «Ты подозреваешь мою подругу?» Осознав, откуда у Эйдара могли появиться такие вопросы, возмутилась я. «Я подозреваю всех». Он помолчал несколько секунд. «Кроме тебя». «Спасибо за высокое доверие», — фыркнула я, отворачиваясь от некроманта. «Линда точно не виновата. Она ни за что не ввязалась бы ни во что противозаконное. И её дедушка пострадала от нападения антимагов. Вся её семья их ненавидит». Эйдар возразить, но, заметив мой решительный настрой, не стал давить. «Её, конечно, могли и заколдовать, но ладно», — протянул он. «Говори, какие у тебя ещё есть подозреваемые? Кто имел доступ к комнате? Ещё и так, чтобы ты с этим человеком часто контактировала». Я нахмурилась. «Не знаю, только если...» «Но нет, у неё того резерва». «Это было не особо затратное заклинание», — отметила Эйдар, «но очень сложное. Тем не менее, если злодей действовал чужими руками, но своим сознанием, это может быть даже первокурсник». «Ты прав», — нехотя отозвалась я, «хотя мне не особо хочется это признавать». Хорошо. Я поджала губы. «Это могла быть Клариса? Твоя соседка?» «Да. Мы с ней не то чтобы друзья, но ведь живём в одной комнате, а значит, часто контактируем. И уж кому-кому, а ей не составило бы труда зайти. К тому же я не уверена, что она не видела мой тайник. Может быть, я когда-то была неосторожной?» Я отвела взгляд. «Наверное, это всё-таки она». Эйдар серьёзно воззрился на меня. «Значит, — беспрекословно заявил он, — эту версию надо проверить». Спорить не было смысла. Мне и самой хотелось найти таинственного предателя как можно скорее, если это, конечно, было возможно.